Глава шестая. Антон. Ночной разговор с матерью закончился её победой. Она встала, высокая, красивая, ходит всегда с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой. Но я-то знаю, как она в холодном гневе страшна. Лучше бы бушевала и крушила всё. Когда она в состоянии снежной королевы, я стараюсь договориться мирным путём. Но вы не всегда получается. Я жду. Я вытащил из кармана пластиковую карту. Сопротивляться бесполезно. Даже если я буду стоять на своём, мама их просто заблокирует. Ты несносная мать, обиженно забубнил я. Отобрала уже ключи от машины, от квартиры, теперь и денег лишила. Мне завтра даже пообедать не на что будет. На проезд хоть дай, как я буду до универа добираться? Мой водитель тебя отвезёт и заберёт обратно, когда освободишься. И поговорий мне. Дай смартфон стай. Всё, молчу, молчу, мам. Я спать. Завтра лекции с утра. Я зевнул всем видом демонстрируя усталость. Мама вышла из комнаты. Я кинулся в гардероб, где на такой случай у меня был припрятан старый телефон. Мы с пацанами завели отдельные симки для личного общения, чтобы не палиться зря. Экран пестрел смс. Макса тоже наказали, но, слава богу, ключи от машины не отобрали. Если я хоть как-то сопротивлялся, то у него способ борьбы с родителями был только один ложь. Макс стал профессионалом изворотливости и обмана. Только Блонди не пострадал. Его родители сейчас отдыхали в круизе и скорее всего даже не знали, что случилось с их сыном. Что делать будем? спрашивал Макс. Планы не меняем, писал Блонди. Спора остаётся в силе. Какие планы, денег нет. А моя наличка на что? Можно всё кафе сраное завалить цветами, не парься. Я твой должник. Меня завтра привезёт мамин водитель. Я попробую выкрутиться, написал Макс. Да нам твой Porsche понадобится, дьявол. И когда мне права вернут? злился Блонди. В этом отношении ему было хуже всех. При целом парке элитных автомобилей он не мог воспользоваться ни одним. Его наказали за экстремальное вождение в пьяном виде на полгода, и срок действия наказания ещё не истёк. Даже его дядька, большая шишка в полиции, ничего не смог сделать. Сегодня, садясь за руль Porsche, блондин здорово рисковал. Ладно, встречаемся в универе. Потом решим, что и куда. Я лёг в постель, но почему-то не мог заснуть. Закрывал веки и сразу появлялась она. Девчонка с зелёными глазищами. А ещё вспоминал её губы, такие сладкие и вкусные, что не оторваться, целовал бы бесконечно. Что за чёрт? Я встал, умылся холодной водой, похлопал себя по щекам, чтобы отогнать соблазнительный образ и приказал себе не думать. Эта девчонка всего лишь мгновение в моей жизни, мелькнёт, не оставив следа и исчезнет. С этими мыслями я и заснул. Но утром встал злой и невыспавшийся. Спора отошёл на второй план. Сначала надо заработать прощение у маман. Но отвязаться от Блонди не получилось. Он позвонил сразу, как только я вышел из комнаты. Привет. Помнишь, мы сегодня идём в забегаловку. Приоденься. Надо срозить девчонку на повал. Она, конечно, уже должна быть готова, не зря цветочки ночи раскладывали. Но надо вбить последний гвоздь. Я нацепил на себя лучший наряд: серый блейзер, слаксы в тон и белую футболку от Армани. Этот цвет подходил к моим глазам и делал их сияющими. Ни одна девчонка не могла устоять. Мама уже ждала в столовой. Она сосредоточенно читала с планшета утренние новости и лишь мельком взглянула на меня. Куда вы рыделся? На учёбу, как на праздник. Арина Ивановна, мне только кофе, крикнул я домработнице. Она выплыла из кухни с подносом в руках, суровая и непреклонная. Ни взглядан на меня, ни поворота головы, но я знал, что у неё доброе сердце, и иногда даже пользовался этим, перехватывал налечку потихому. Водитель ждёт. Мама, где отец? Ушёл на природу. Так, опять поссорились. Наверняка из-за меня. Я чувствовал неловкость. Отец обычно вставал на мою сторону, когда мама бывала слишком жестокой. А вчера как раз такой случай. Лишить сына всех благ цивилизации только потому, что он поздно пришёл домой верх жестокости, по мнению моего доброго папочки. Я проглотил кофе, схватил сумку и бежать. В универе, естественно, стал объектом внимания номер 1 для всех студенток. Антошечка, ты сегодня просто душка, заверщали однокурсницы, увидев меня. Они облепили меня и наперебой стали предлагать угощения и маленькие подарочки. Руки прочь от моего мужчины. На сцену вышла Маша. Не вышла, а выплыла походкой модели от бедра. Маша, моя подруга, а по совместнительству лицо маминой компании. Её портреты смотрят на меня со всех сторон, и уже, честно признаюсь, набеля оскомину. Она учится на другом факультете, но каждое утро заходит поздороваться. Но Маша в то же время единственная девушка, с которой мне не скучно. Мы встречаемся уже 3 месяца, и моя мама одобряет наш союз. Вот так. Как всегда одетая с иголочки, Мария плавно прошествовала по аудитории, демонстрируя всем парням длиннющие ноги в колготках со стрелкой сзади. Оттолкнула плечом других студенток и села рядом, положив ногу на ногу. Я поймал взглядом нахмуренной брови блонди и тут же в кармане щёлкнула SMS. Пришлось доставать мобильник на глазах у Машки. Опять наказом Сразу вцепилась она, заметив старый телефон. Когда уже возьмёшься за ум? Обязательно со следующей недели. Вот одно дело добью и всё. Покажи. Она выхватила телефон из рук и открыла СМС. Пашка писал: "После этой пары уходим". Заметив, что Маша прочитала послание, он подошёл к нам. "Маш, ты можешь помочь?" начал он. Рядом с Машей блонди менялся. Он становился серьёзнее и уравновешеннее, разговаривал культурно, не перемежая речь бранными словами. Я подозревал, что моей девушке ему очень нравится, так как часто ловил его взгляды, направленные на Машу. Но сам блондин ни разу не поднял эту тему. Как? Нам нужно уехать, но Антоху сегодня караулит водитель. И что я должна сделать? Сказать водителю, что Антон поедет с тобой на свидание? Тебе же не трудно? А у нас будет свидание? Машка повернулась ко мне, и я заскрипел зубами. Сегодня у меня были другие планы. И вообще, в последнее время я как-то постыл к своей девушке. Что-то слишком холодное и расчётливое было в её словах и поступках. Интонации и голоса, некоторые выражения её лица, она мне так напоминала мать, что я каждый раз вздрагивал, когда она поворачивалась ко мне, и чувствовал себя рядом с ней, как нашкодивший щенок. "Я не планировал", занят, коротко ответил я, но поймал взгляд блонди и сразу согласился. "Ну, если хочешь, только ты предлагай, куда пойдём". "Я хочу поехать с вами", решительно заявила она. Я бросил убийственный взгляд на Блонди. "Зачем Машке рассказал?" Он пожал плечами и отвернулся. "Паразит. Иногда я не понимаю его. Кажется, дружим, но в такие моменты я готов был его прибить. Ведь знал же, что Машка за нами увяжется". "Нет, в лес со своими просьбами". Маша действительно нам помогла. Она позвонила моей маме, потом встретилась с водителем. Мы подождали, пока он уедет, и бросились к парше. От Маша мне удалось отвязаться только обещанием, что вечером мы идём на шоу тайских трансвеститов. Я терпеть не могу эти представления, но пришлось согласиться. Теперь уже не таясь, мы оставили машину у кафе, смело вошли туда и картином застыли в дверях. Любуйтесь нами. Наше появление произвело эффект, если не разорвавшейся бомбы, то взрыва петарды это точно. От столика в углу к нам бросился вчерашний маленький кавказец с пышными усами. Его широкие брови сошлись сплошной полосой на переносице. Он, наверное, хотел выглядеть грозно, но походил на взъерошенного воробья. Ты что здесь забыл, дорогой? крикнул он, обращаясь почему-то только к блонди. Вали отсюда. За ним вскочили из-за стола и его приятели. Они вытащили из-за спины палки, и это было уже серьёзно. Я вышел вперёд и поднял руки вверх. Тихо, тихо, горячие южные парни. Мы пришли извиниться. Где хозяин? Я тут. Перед нами появился сам толстяк. На нём сейчас был надет поварской колпак. Живот так и выпирало из белой куртки. Казалось, что два ряда красных пуговиц вот-вот начнут расстреливать нас и гостей кафе. Я огляделся. Рита не показывалась. Интересно, она уже пришла или ещё нет? Простите, как вас зовут? вежливо обратился я. Горцы подошли ближе и окружили нас плотной толпой. Я видел, как напрягся блонди. Его пальцы стали работать быстрее, сжимая резиновое кольцо. Пашка с ним обычно не расставался. Бей попятился назад и встал за спину блонди. Я оказался один перед хозяином кафе. Азамат Григорьевич. Да, Азамат Григорьевич. Мы пришли извиниться за вчерашнее поведение. Простите нас. Настроение было плохое, вот и вам его испортили. А сколько с нас за разбитую посуду? Так, посмотрим. Толстяк сбегал к стойке, достал калькулятор, и его пальцы привычно забегали по клавишам. Вот. Он протянул мне калькулятор, я посмотрел и усмехнулся. Хитрый гад. Включил в счет не только стоимость тарелок, но и небольшой ремонт. «Ладно, это затея Блонде, вот пусть и расплачивается сам». Я передал калькулятор Пашке. Он посмотрел и сразу достал несколько пятитысячных бумажек. В глазах Азамата вспыхнули звездочки жадности, как только он увидел деньги. Он уже протянул за ними руку, но Пашка сделал вид, что ее не заметил, и аккуратно положил деньги на стол. Все внимательно следили за действиями Блонде, но среди зрителей Риты не было. Я уже начал томиться. Мы пришли сюда с одной целью, а раз ее нет, пора и честь знать. «Мальчики!» «Вы обедать будете?» Вдруг за спинами мужчин показалась шустрая официантка. «У нас сегодня новое блюдо. Рита приготовит». «Так, Рита, значит, уже здесь только не показывается». «Отлично, пусть готовит». Блонди сел за стол. Макс потянулся за ним. «За каждую порцию кладу еще по пять тысяч». Азамат склотнул. Я видел, как комок слюны прокатился по его пухлому горлу. «Молодец, дорогой! Настоящий мужчина!» Влез кавказец с усами. Все засмеялись. И в этот момент в кафе зашла Рита. Она окинула нас взглядом и быстро убежала в служебное помещение. Хозяйная официантка бросились за ней. Так, концерт начинается, засмеялся Бей. Мы заняли места в первом ряду. Да, сейчас главная роль у Антохи, подмигнул мне Блонди. Цыпочка с характером. И, кажется, твои цветочки её не впечатлили. Да мне плевать, огрызнулся я, потому что видел, что Рита пришла в чернёт куртки, которая была на ней надета. Ох, её не обломать. Стрела, я уже сомневаюсь, что ты выиграешь, парень. Заткнись. Блонди меня жутко раздражал. Я пожалел, что ввязался в этот спор. Несмотря на терпеливый характер, я мог взорваться, если наступили на мою любимую мозоль. Ладно вам. Сейчас прибежит, как миленькая. Успокоил нас Бей. Смотрите, как Азамат отрясёт, когда он видит деньги. Ирита появилась. Она полетела и вылетела из служебного помещения, пронеслась по залу так, что я почувствовал дуновение ветра. И встала передо мной. В руках она сжимала пятитысячную купюру. Она кинула нам деньги и пригрозила полиции, если мы не уберёмся из кафе. «Что? Какая полиция?» вскочил с места Пашка. «Точно, ёб... я баба!» «Стой!» Я кинулся ему на перерез. Мы встретились глазами. Блонди сел на место. «За что ты хочешь сдать нас полицией? Мы ничего плохого не сделали». Теперь я смотрел в прозрачную зелень глаз и чувствовал, что тонул. «Совершенно тону. Уберите за собой грязь». «Какую?» «Вы раскидали цветы на газоне перед общежитием». «Сзади меня хихикнули, но я даже не повернулся». «Мы не раскидали, а написали красивые слова». «Да-а-а-а!» Рита выглядела не озадачной, а злой. «Сделать так, чтобы над девушкой смеялась вся общага, это у вас называется красивыми словами?» «Ну-ну». «Да она больная!» — воскликнул Блонди. «Кто? Я?» Зеленоглазка пошла красными пятнами. «Я?» «А ну иди сюда, ушлёпок с миллионами!» Она кинулась на Пашку, я даже не успел её перехватить. Блонди вскочил и хохоча бросился к выходу. «Во, бешеная! Чем вы её кормите?» Продолжал провоцировать он. Следующий рывок Риты я сумел предотвратить. Схватил её сзади за талию и удержал на месте. Она попыталась пнуть меня, ущипнуть, но у неё ничего не получилось. Что здесь происходит? Я посмотрел. В дверях стояли двое полицейских и смотрели на нас. Я тут же расцепил руки, а зря. Рита подняла ногу и ударила каблуком ботинка прямо мне по пальцам. Я взвыл и схватился за ногу. Уберите от меня эту дикарку. Кошмар. Я спросил: "Что здесь происходит?" "Это они", закричала Рита. "Они загадили газон цветами, а вчера хотели поставить озамат Григорьевича на колени. Очень весело. Пойдёмте, молодые люди, с нами. Ничего страшного не случилось", вдруг влез хозяин. Парни пришли извиниться. А Рита не поняла и опять устроила скандал. «Я устроила!» Вдруг осипшим голосом сказала Зеленоглазка. Мне стало её жалко. Девчонка одна воюет против врагов и защищает честь кафе, а её тут же предают свои.